Применение бережливого подхода к повторяющимся сервисным операциям на примере почтовой службы Канады. Почтовая служба Канады принадлежит государству, но ее руководители обладают такими же корпоративными полномочиями, что и в частных компаниях. Прибыли инвестируются в дальнейшее развитие компании или передаются канадскому правительству в качестве дивидендов. В структуре службы 22 основных сортировочных предприятия, на которых работают около 57 тысяч сотрудников. Доходы компании составляют около 6 миллиардов канадских долларов. В середине 90-х годов Канадская почтовая служба начала применять методы бережливого производства к операциям сортировки и доставки. Операция сортировки ⁇ это основная составляющая всего процесса. И речь идет о сортировке почтовой корреспонденции, поступающей со всей Канады и из-за рубежа. До начала работ по применению принципов бережливого производства ситуация была просто ужасной. Предприятия, занимавшиеся сортировкой, представляли собой настоящие склады. Первоочередное внимание уделялось автоматизации, которая позволяла ускорить работу сортировочного оборудования. При этом... Большая часть потерь между операциями сортировки игнорировалась. В компании использовалось самое мощное и дорогое оборудование. Были введены прогрессивные системы прогнозирования и управления запасами. Но, несмотря на это, все вокруг было заставлено сортировочными машинами и завалено запасами. Процесс преобразования канадской почтовой службы в бережливые предприятия проходил в три этапа. Первой стадией были попытки усовершенствовать отдельные составляющие потока создания ценности. Вторая стадия представляла собой выработку полномасштабного представления о потоке создания ценности. И к 2003 году компания приступила к третьей стадии созданию бережливого предприятия. Применение производственной системы Toyota на первом этапе осуществлялось методом проб и ошибок. Опробовались разные проекты и новые инструменты. Но уже на этой стадии канадская компания добилась огромных успехов в применении бережливого подхода. На сортировочном предприятии в была составлена карта текущего состояния потока создания ценностей. На ней было показано как проходят через предприятие письма, посылки и рекламы. Обнаружилось, что с момента поступления и до момента отправления с предприятия письмо проходит путь в 167 метров, 8 раз отправляется на хранение, а общее время его обработки составляет 26 часов. Тогда как реальная работа в процессе сортировки занимает всего 12 секунд. Таким образом, Сортировка почтовой корреспонденции занимала секунды, транспортировка — минуты, хранение — часы, а доставка — дни. Предприятие оказалось попросту складом. В результате в 1997 году сортировочному предприятию в Оттаве удалось избавиться от запасов и переместить ряд операций. Удалось полностью освободить один из этажей трехэтажного здания. Это позволило компании перевести сюда несколько почтовых хранилищ, продать другие здания и избавиться от необходимости аренды, сэкономив миллионы долларов. Кроме того, им удалось добиться и других результатов. На 28% снизилось время транспортировки корреспонденции. На 37% снизилось время выполнения заказа. На 27% сократилось промежуточное складирование. Еще один пример. В 96 году сортировочное предприятие канадской почтовой службы в Гамильтоне представляло собой изолированный рабочий центр, супервайзеры которого были поглощены выполнением своих задач в собственном подразделении. Предприятие работало 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Однако все равно не выполняла своих обязательств перед клиентами. В 1997 году на предприятии был приглашен консультант по бережливому производству со стороны. Была поставлена задача поочередно наладить поток в существующих процессах. На предприятии была создана ячейка для обеспечения непрерывного потока обработки однотипных посылок. Для этого оборудование, взятое из других отделов, было скомпоновано в соответствии с потоком. Теперь супервайзеры работали не на изолированных участках, ведающих отдельными процессами. Они были прикреплены к ячейкам, работающим по принципу непрерывного потока. Был задан темп работы, ее разбили на 15-минутные интервалы. Это привело к значительному усовершенствованию потока. Но из-за существующей планировки помещения по-прежнему производилось много лишних перемещений материала. В 1998 году основное внимание стало уделяться планировке, целью которой было оптимизировать перемещение материала в ячейках. В 1999 году предприятие распространило принципы ячейки на процессы массовой сортировки, которая до сих пор производилась крупными партиями поскольку переналадка оборудования занимала от 30 до 40 минут. Был разработан проект по минимизации времени на переналадку. В результате время переналадки было сведено к нулю. Это позволило значительно сократить объем запасов и за счет этого снизить время выполнения заказов. В 2000 году основное внимание уделялось совершенствованию и стабилизации операций. Совершенствование потока продолжалось и в 2001 году, но теперь основное внимание уделялось процессам оценки и восстановления. Оценка требуется в том случае, когда отправитель не оплатил почтовые расходы в полном объеме, и отправление проходит по категории доплатного. Процесс восстановления касается отправлений, которые были повреждены во время обработки. Раньше При обработке крупных партий почтовых отправлений существовал специальный отдел, занимавшийся тарификацией и восстановлением поврежденных отправлений. Посылки и письма, поврежденные в течение всех трех смен, отправлялись в так называемую больницу, которая работала во вторую смену. В результате многие отправления ждали 16 часов, прежде чем попадали на обработку. Чтобы решить эту проблему, была создана мобильная станция терификации и восстановления, работавшая все три смены. Это позволило сэкономить место и повысить уровень удовлетворенности клиентов за счет сокращения времени выполнения заказов. Преобразование таких масштабов даже на одном предприятии нельзя осуществить мгновенно. Это длительный процесс, который требует постоянного чередования, усовершенствования и стабилизации. Кроме того, он требует внимания всего руководства, начиная с высшего, что имело место в канадской почтовой службе. С тех пор, как канадская компания стала применять принципы бережливого производства, она получила немалую прибыль, значительно превосходящую прежний уровень. В итоге канадское правительство получило за последние пять лет почти 300 миллионов канадских долларов, а клиентам стали доставлять почту намного быстрее.